Глава 12. Танака. Девчонка уставилась на нее, вызывающе скрестив руки на груди, с полной уверенностью в своем исключительном положении в мировом порядке, убеждённая в абсолютной необходимости своего существования. Танаки уже доводилось видеть подобных людей и не раз, а еще она видела удивление и обиду в их глазах перед смертью. Танака иллюзий не питала.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 Ох, малышка, да ты и представления не имеешь, подумала Танака. У нее буквально руки чесались. Так хотелось просто схватить дочь Дуарте, пока она так близко. С десяток быстрых шагов, и у нее будет девчонка, сбежавший заключённый-террорист, который оказался живёхоньким, хотя на лаконии его застрелили в голову. Однако убийство ребенка не сулит ничего хорошего, да и риск не нулевой. А потому она лишь улыбнулась и раскинула руки еще шире, пытаясь внушить что от нее не исходит угроза. Джеймс Холден уже перешагнул рубеж среднего возраста и приближался к старости, но все равно оставался опасным. А к Глыбе из мышц хрящей, известной под именем Амос Бартон, у Танаки накопилось немало вопросов, не стоило их недооценивать. Собака начала тявкать и подпрыгивать на передних лапах. Не натренированный боевой зверь, а просто старый домашний любимец. Из досье она узнала, что девчонку будет проще контролировать, если оставить собаку в живых. Мы же просто дружески беседуем, улыбалась она, желая, чтобы это было правдой. На случай, если окажется, что это вовсе не так, к ее пояснице прижимался крупнокалиберный пистолет, заряженный разрывными патронами. "Вином 1", раздался голос у нее в ухе. "Проверка связи. Вином 2 в юго-западном углу, Холден на прицеле", вторил ему второй. Вином 4 в северо-восточном, беру на себя того здорового урода, произнес третий. Третий на юге. Танака улыбнулась. Что бы ни случилось, врагам крышка. Хорошо, сказала она Терезе. Прошу тебя, пойдем со мной, если согласна, взамен я не убью твоих друзей. Девчонка явно колебалась. Она не могла поверить, что ей впрямь может что-то грозить, но в правдивость угроз своим друзьям она верила. «В досье говорилось, что у нее синдром брошенности. Если такого рода проблемы не делают человека сильнее, они делают его слабым. Вы это слышите? спросил Вином 1. Его микрофон вибрировал от фонового гула. Далекий рокот нарастал. Высокие стрелы листвы листали друг друга, пригибаясь под чем-то летящим к ним. Девчонка заговорила, но ее слова утонули в грохоте. "Ястреб", сказала Танака, включая костный микрофон в челюсти. Мугабу на связи, расинант начал движение. «Уже лечу!» — отозвался Мугабу. Он спрятал корабль с другой стороны планеты, чтобы их не обнаружили. Танака знала, что рискует, но она не сожалела о своем решении. По крайней мере, пока. Буду на месте через 20 минут. Танака окинула взглядом вероятное поле боя. Скорее всего, она не продержится 20 минут. Забудьте обо мне, приказала она Мугабу. Ваша цель расинант. Не позволяй ему покинуть планету с девчонкой на борту. Вы разрешаете вступить в бой, даже если на борту будет девчонка? Танака не ответила. Ей необходимо было захватить цель прежде, чем появится росинант. Она не могла рисковать, подвергая девчонку опасности, если ситуация накалится. Но если ее отряд займется двумя спутниками девчонки, а над головой появится ястреб, ситуация накалится до предела. У нее не было времени и не осталось выбора. Танаку окатила волна удовольствия. Пора принимать решение. Считаю до трех!» — прокричала она девчонке и поманила ее к себе. Давай же, иди. «Раз!» Бартон заслонил собой девчонку и вытащил пистолет. В поле зрения появился расенант, почти касающийся листвы, мощные посадочные двигатели на брюхе подминали все, над чем он пролетал. Шальной маневр произвел впечатление на Танаку. Она так старалась уберечь девчонку, а команда Россинанта готова хоть кораблем ее раздавить, лишь бы не отдавать. "Вянам, схватить девчонку", гаркнула она, перекрикивая оглушительный грохот корабля и плавным, отточенным движением вытаскивая из-за спины оружие. Бартена это заметил и прицелился в нее, отпихивая девчонку к приближающемуся кораблю. Танака нырнула за каменную цветочницу и успела вовремя. Пуля подняла в воздух фонтанчик земли. Стреляли, объявил кто-то из ее отряда. 5 миллиметров, безгильзовые патроны, уровень угрозы низкий, добавил второй, так бесстрастно, как будто заказывал обед в ресторане. Я под обстрелом! выкрикнула Танака. Хватайте девчонку. Можно открыть огонь? спросил веном один командир отряда. Нет, не стрелять. Разорвите их двоих голыми руками, если понадобится, но не стреляй в сторону девчонки. Это рискованно, заорвала Танака и высунулась из-за цветочницы. Холден Бартон и девчонка были уже в 30 метрах и пятились. Расинант занял позицию метров на 250 позади них, по-прежнему зависнув на посадочных двигателях. Чтобы взять их на борт, корабль придется посадить, но пилот пока не рисковал. Во двор между Танака и Холденом спрыгнул человек в синем металлизированном костюме и бросился вслед беглецам с такой скоростью, что стал почти невидимкой. С купола приземлились еще трое, окружив Холдена и девчонку. Бартон нацелил пистолет на одного из них и выстрелил. "Под обстрелом", объявил Вэнн 2. Отряд двинулся в сторону трех целей, не отвечая на огонь, но быстро и напористо. Устаревшие пистолеты марсианского флота, из которых стреляли Холден и Бартон, ни за что не пробили было конейскую силовую броню. Они просто расстреляют все обоймы, а ее люди приблизятся и сломают им шеи. Быстро и аккуратно, не причинив вреда девчонке, если только ее не застрелит Бартон. Однако старый механик стрелял метко и методично. Каждый выстрел попадал в цель, а девчонка держалась у него за спиной. веном 3 был ближе всех, всего в нескольких метрах от Холдена, и тут прогремел взрыв. Ослепительная вспышка и толчок, как будто кто-то врезал ей по груди. Танака снова нырнула за цветочницу, пытаясь понять, не ее ли отряд открыл огонь, слушившись приказа, но лаконейское оружие было значительно тише. Откуда взялся этот грохот? Она быстро выглянула из-за цветочницы. Вся четверка из штурмовой группы была убита. Не просто убита, их буквально разорвало в клочья. Танака увидела останки венама 2, бесформенную груду плоти и оборудования, которые разбросала на несколько метров. Овделеки разворачивались в поисках новых целей орудия точечной обороны Расинанта. Расинант задействовал ОТО при наличии атмосферы и когда между ним и целью находились члены экипажа. Если бы у Танаки было время об этом задуматься, такая дерзость произвела бы на нее впечатление. Танака вскочила на ноги и, пригнувшись, побежала к одному из школьных зданий, окружающих двор, в поисках укрытия. Она представила, как орудие точечной обороны с безжалостной скоростью машины рыскает вокруг и прицеливается в нее. Если оно выстрелит, Танака даже не услышит, как прилетит снаряд, который ее прикончит. Против снаряда ФТО ее супер-пупер бронированный костюм, как шелковая пижама, Она добежала до стены здания. Теперь ее нельзя было увидеть с парящего на маневровых двигателях расенанта. Вряд ли пилот, прилетевший за Джеймсом Холденом, будет стрелять в нее через здание школы, но на всякий случай она переместилась к другому зданию. Как только начинается стрельба, люди в панике делают то, чего никогда бы не совершили в других обстоятельствах. Лучше не рисковать. Рёв двигателей сменился воем, а потом начал затихать. Корабль приземлился. Ее отряд взорвали к чертям. Ей пришлось сбежать, и там явно решили, что все чисто. Ошибаетесь, сраные говнюки. Танака помчалась в высокую траву за зданием. Она бежала параллельно тропе, по которой Холден и остальные шли к кораблю, но держалась на расстоянии, чтобы ее не услышали. Если кто-то вообще способен слышать после оглушительного выстрела у Атеора в атмосфере, Даже если они заметят что-либо через тепловизоры, то побоятся застрелить случайного прохожего. Возможно, побоятся. Они оказались на редкость безбашенными, с каким же удовольствием она с ними разделается. Через 30 метров она притормозила и свернула к трем удаляющимся фигурам. До них оставалось еще с десяток метров, когда Танака заметила темную марсианскую броню Холдена, идущего к кораблю. Холден не смотрел в ее сторону. Сквозь звон в ушах она различила лай собаки. Значит, девчонка где-то рядом. Танака прибавила скорости, чтобы опередить их, но не высовывалась. Крохотные крючки на листьях местной травы цеплялись к одежде, стоило к ним прикоснуться. Один она случайно задела тыльной стороной ладони и осталась болезненная ссадина, как будто из руки вырвали веревку. Плевать. Она чуяла запах крови, а добыча была всего в нескольких метрах. Решив, что уже достаточно их опередила, Танака снова вернулась к границе луга и затаилась. Корабль затих. Вокруг снова белым шумом шелестела трава. Чуть дальше на тропе гавкала собака. Танака услышала голос Холдена: "Быстрее, к ним скоро прибудет подкрепление". Они были метрах в десяти и двигались прямо на нее. Они бежали, но она все равно их опередила. Всегда на шаг впереди. Танака вышла из стровы нацелив пистолет на Холдена. В любом другом случае его удивленное лицо выглядело бы комично. Девчонка встревоженно завязала и схватила собаку за ошейник, когда та яростно залаяла. "Я не позволю вам улететь с девчонкой". Холден держал пистолет в руке, но дулом вниз. Он переместил центр тяжести, как будто готовился что-то предпринять, но Танака лишь покачала головой и прицелилась ему в лицо. Если твои ошмётки забрызгают девчонку, она перепугается. А если она побежит, всё станет ещё менее предсказуемым. Никому это не надо. Холден кивнул и бросил пистолет, а потом его взгляд сместился в левое плечо Танаки. "Погоди", сказала она. "А где? Я здесь", раздался низкий голос у неё за спиной. "Вот чёрт. Теперь на шаг впереди уже не она." Она уже разворачивалась, чтобы наставить пистолет на новую цель, прежде чем он успел произнести еще что-нибудь. Но тут ей ударили в висок чем-то тяжелым, и она рухнула на землю. Из травы с поднятыми кулаками вышел Амос Бартон. "Привет", сказал он, надвигаясь. Удар был сильным и отдавался в челюсти и внутреннем ухе. Перед глазами все поплыло. Танака откатилась в сторону и нашарила на земле пистолет, но когда подняла его, ботинок Бартона врезался ей в предплечье, и пистолет отлетел в траву. "Ты что делаешь?" спросил Холден. "Позволяю дать себе пинка", подумала Танака. В голове помутилась настолько, что она решила, будто Холден говорит с ней. "Думаю, нам стоит с ней поболтать", отозвался Бартон. "Давай возьмем ее с собой". "Нет", простонала Танака и попыталась встать. Но опять рухнуло. Вы только посмотрите, как мне хреново. И это было лишь наполовину в ранний. Быстрее, сказал Холден и повел девчонку мимо Танаки. Бартон схватил Танаку за руку и рывком поставил на ноги. Сил у него было немерено. Это хорошо, делает его слишком самоуверенным. Танака позволила ему себя поднять и в процессе изо всех сил оттолкнулась ногами и ладонью врезала здоровяку по горлу. Его голова откинулась от удара, но хватка не ослабла. Бартон замахнулся и впечатал мощный кулак Танаки в лицо. Она не могла даже увернуться, потому что он ее держал и просто мотнула головой вправо и стукнула его по руке, отталкивая. Кулак все равно врезался в щеку, и вся половина лица онемела. Здоровья оказался еще ближе, и Танака отпрянула, чтобы добавить к инерции удара собственный вес и утянуть Бартона вниз за собой. Бартон выпустил ее руку, машинально пытаясь собраться, и оба рухнули на землю. Он приземлился на Танаку как срубленное дерево, вышибив весь воздух из легких. Но она была к этому готова и выставила локоть, попавший ему прямо в горло. Бартон крякнул, как раненая утка, и откатился, схватившись за шею. Танака вскочила на ноги и огляделась в поисках девчонки. Мир вокруг качался. Она стиснула зубы, не обращая на это внимания. Девчонка пряталась за спину Холдена, прижимаясь к собаке и с открытым ртом глядя на схватку. Холден шарил у своих ног в поисках брошенного пистолета. Свой Анака видела, он лежал в траве неподалеку. Однако схватить его и выстрелить в Холдена было бы слишком рискованно, пока девчонка так близко. Тогда Танака подняла руку. "Стой, Холден. Оставь его в покое". Раздался за спиной голос Бартона. "Мы еще не закончили". Танака развернулась на одной ноге и пнула другое в направлении звука. Громила-механик только небрежно отмахнулся. После удара по горлу, который прикончил бы большинство людей, Бартон выглядел как ни в чем не бывало, только что-то случилось с его глазами. Они стали совершенно черными. Танака вспомнила, что читала о ком-то с похожими глазами, но не помнила о ком. "Я читала твое досье", сказала Танака, пятясь к Холдену и девчонке. У неё не было времени на боксерский поединок с этим странным человеком с жутковатыми черными глазами, тем более даже самые сильные удары не способны его хотя бы смутить. "И что?" спросил он, шагнув ближе. "Там говорится, что мы тебя убили. В любое другое время я осталась бы, чтобы в этом разобраться". Девчонка была так близко. Стоило только найти точку опоры, сделать два шага, схватить ее и сбежать, пока остальные не успеют сообразить, что случилось. Танака была уверена, что они не станут стрелять, если девчонка окажется у нее. "Время у тебя есть", сказал Бартон. Танака повернулась к девчонке и замерла. Перед ней стоял Холден с пистолетом в руке. Его глаза, секунду назад казавшиеся испуганными, теперь были холодными и бесстрастными. Дело дрянь. Нет, сказал он. Нет у нее времени. Прежде чем Танака успела пошевельнуться, пистолет Холдена трижды выстрелил. Она почувствовала три попадания в грудь, как будто удары молотком, все три точно в солнечное сплетение. Смертельные выстрелы. До сих пор Танака не верила, что он на такое способен. Она сделала два неровных шага к краю тропы и рухнула лицом вниз. Три пули, сплющившиеся в нановолокне подкладки кинжалами вонзались в глубокие ссадины, которые они оставили. Невзирая на боль, Танака застыла и задержала дыхание. "Вот, блин, кэп", сказал Бартон. "Я думал, лучше прихватить ее с собой. Нужно идти, пора выбираться быстро", сердито ответил Холден. Учитывая то, что Танака вычитала о нем в досье, она готова была поклясться, что он злится не на механика. Он зол из-за того, что пришлось кого-то застрелить. По оценке лаконейского психиатра Холдену никогда не нравилось насилие, несмотря на все дерьмо, которого он нахлебался. "Только не осматривайте мое тело", мысленно обратилась к ним Танака. "Пошли отсюда, пока не набежали другие", сказал Холден, и все трое пошли прочь. Стараясь совершать как можно меньше телодвижений, Танака потихоньку потянулась к оружию. Накрыв пистолет правой рукой, она рискнула повернуть голову и посмотреть, где они. Девчонка шла между Холданом и Бартоном плечом к плечу, где-то в 40 метрах. Не слишком большая дистанция для выстрела, только не для Танаки. На обоих была старая легкая броня марсианского космофлота. Разрывные патроны из ее пистолета легко ее пробьют. Есть риск, что осколки заденут девчонку, но это вряд ли смертельно. Да и черт с ней, пара синяков пойдет сучки на пользу. Танака перекатилась на спину и села, прицелилась Бартону в спину. Он был самым опасным из них двоих. Сначала нужно прикончить его. Она прицелилась здоровяку между лопаток, сделала глубокий вдох, выпустила половину воздуха и нажала на спусковой крючок. Пуля ударила его в спину и разорвала грудь, как будто кто-то подменил его сердце гранатой. Танака перевела пистолет на Холдена, который уже разворачивался с пистолетом в руке. Здоровяк сделал еще пару шагов и рухнул. Она прицелилась Холдену в грудь, а потом дернула головой, когда что-то прорезало бороздку в черепе. Через долю секунды она услышала и звук выстрела. Он понял, что на мне броня, догадалась Танака. Метит в голову. Она попала в заросли травы в укрытие, одновременно пытаясь прицелиться. Холден стоял все на том же месте и медленно разворачивал корпус, чтобы прицелиться. Теперь это была гонка, и когда Танака уже прицелилась в голову, кто-то обрушил на ее щеку кувалду, выбив половину зубов. На краткий миг она ощутила боль, а потом все потемнело.